бутылку пальмового вина и даже сигареты. «Они довольно щедрые сказал он. «Неплохое меню для приговоренных к расстрелу». И забыв о своих страхах, он с аппетитом вонзил зубы в лепешку. «Каналь ей!» — заорал он, тотчас же скривившись. «Они положили туда камней, я едва не сломал зуб». «Камни?» — воскликнул Сандакан. «Там внутри что-то твердое». «Посмотрим». Он взял лепёшку и разломил её надвое. С удивлением он увидел внутри патрон, торчащий в ней среди мякиши «Ого!» — воскрикнул. «Это что такое?» Янас проворно завладел патроном, разглядывая его живейшим любопытством «Внутри должно что-то быть», — сказал он. «Я тоже так полагаю», — ответил Сандакан. «Может быть, это положил Бедар?» — спросил тримальнайк «Посмотрим, посмотрим», — пробормотал Янос. Он вынул патрон и достал из гильзы маленькую бумажную трубочку. «Так, так, так», — пробормотал он. И осторожно, чтобы не порвать бумагу, — развернул записку. В ней было всего несколько слов, написанных голубыми чернилами. «Это по-индийски», — сказал он. «Возьми, тримальнайк ты скорее прочтешь». «Здесь только три слова», — ответил бенгалец. «Читай» ждите сегодняшнего вечера и больше ничего спросил сандакан нет даже подписи нет ничего сандакан ждите сегодняшнего вечера, — повторил я кто мог прислать нам эту записку только один человек бедар а он что решил трепелить решетки на наших окнах как бы то ни было? «У нас есть надежда», — ответил Сандакан. «Великая удача, что мы его встретили. Я щедро вознагражу этого человека, если он поможет нам». «Ждите вечера». «Лишь бы нас не расстреляли до вечера», — с сомнением сказал Янос. В течение дня не произошло ничего особенного. Никто не входил в тюрьму. Только за оградой опять появились два индийца в огромных тюрбанах которые произвели столь же тщательный осмотр, как и утром. Солнце уже заходило, когда вошел офицер в сопровождении своей охраны и двоих индийцев, которые принесли ужин. — Ну что, они убедились, наконец, что мы не английские шпионы? — спросил его Сандакан, как только тот вошел. — Боюсь, наоборот, — ответил офицер, потемнев лицом. — Значит, нас расстреляют завтра на рассвете, — осведомился Янас совершенно спокойным тоном. — Не знаю. — Впрочем, не стесняйтесь, продолжайте. Мы люди не очень впечатлительные. Офицер посмотрел на пленников с удивлением. Это спокойствие людей, уже приговоренных к смерти, изумляло и озадачивало его. — Вы думаете, я просто пугаю вас? — спросил он. — Ни в коем случае, любезный, — ответил Янос. — Вы военные? Ну, мы не женщины. Вот и все. Если б я был генералом... — Так пощадил бы вас, — сказал офицер искренне. — Жалко убивать таких храбрых людей. — Скажите, — перебил его Сандакан, — нас расстреляют без суда. Кажется, так. Какие же улики имеет генерал, чтобы не верить тем, кто пришел сражаться бок о бок с ним? Кажется, кто-то предоставил ему доказательство, что мы шпионы. — Я этого не знаю, господа. Лучше отдохните пока и окажите честь этому ужину. Тут есть даже пирог, который вам посылает один Степа, и он знает одного из вас по прежней службе. — Бедар? — спросил Тремальнайк. — Да, Бедар. — Поблагодарите его от нашего имени, — сказал Янос. — И передайте ему, что пирог обязательно будет съеден. Офицер сделал знак своей охране и вышел с грустным лицом. Ему и в самом деле было не по себе, от сознания, что таких людей собираются расстрелять без суда и следствия. «Пирог, посланный бедаром!» — воскликнул Янос. «Посмотрим, что в нем такого, что может нам пригодиться!» Он осторожно открыл корзину и вытащил аппетитный пирог в форме башни с блестящей золотистой коркой, украшенной за сахарными ананасами. «Черт побери!» — сказал португалец, вдыхая его запах с видимым удовольствием. «Вот не думал, что индийцы такие искусные кондитеры!» и что мы найдем здесь подобный шедевр. «Он должно быть куплен в городе», — сказал Тремальнайк. «Однако любезный человек этот Бедар, скорее хитрый, чем любезный», — сказал Сандакан, беря вилку и собираясь приподнять верхнюю корочку пирога. «Тут наверняка что-нибудь запрятано». Он осторожно снял корочку...